Соедините меня с ним. Джулия, я хотел тебе сказать, Майкл пригласил Эвис. Да, я знаю. Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты молодец. Джулия, сердце ее теперь билось с частотой 100 ударов в минуту, постаралась овладеть своим голосом. Ах, не болтай, чепухи, весело засмеялась она. Я же тебе говорила, что все будет в порядке.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 «О, Боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый!» Джулия положила трубку. Звук его голоса. Боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад-вперед. «Что мне делать? Что мне делать?»